Страница 177. Часть 2. Страны Европы и Америки в период победы и утверждения капитализма 1789-1870 годы. Страницы со 178 по 593 годы. Страница 178. Введение. Время от французской революции конца XVIII века до 1870 года является важным этапом в истории нового времени. Именно в этот период капиталистический способ производства одержал окончательную победу В странах Западной Европы и в Северной Америке утвердились развитые капиталистические отношения. Установилось классовое господство буржуазии. Буржуазное общество, которое подготавлялось с XVI века, а в XVIII веке сделало гигантские шаги на пути к своей зрелости, Маркс, В первой половине и в середине XIX столетия сформировалось в передовых странах уже как зрелое буржуазное общество. Оно отчетливо раскрыло свои исторические возможности и вместе с тем историческую ограниченность, присущие ему антагонистические противоречия. Маркс Энгельс. Сочинение второе издание Том 12. Страница 709. Утверждение зрелого капитализма. Необходимым условием перехода от мануфактурного капитализма к развитому фабрично-заводскому капитализму была промышленная революция. Начавшись... Последние десятилетия XVIII века в Англии, в самом конце XVIII – начале XIX века во Франции, она развернулась в течение последующего времени, хотя и неравномерно, в большинстве стран Европы и в Северной Америке. К концу периода, к 70-м годам XIX -го века, машины начали применяться и в некоторых странах Латинской Америки. На транспорте в 50-е-60-е годы началось строительство железных дорог спорадически в промышленности. Внедрение машин и связанные с ними новые технологии, создание и распространение фабричной системы составили переворот Громадного исторического значения. В течение трех столетий мануфактурной стадии капитализм опирался на мелкое производство и ручной труд, унаследованные от средних веков. Утверждение фабричной системы означало создание новой, соответствующей капитализму, производственно технической основы в виде крупного машинного производства. Именно это передовое производство становилось определяющим в народном хозяйстве, влекло за собой важнейшие изменения в уровне материальной культуры. Уже в 1847 году Карл Маркс и Фридрих Энгельс отметили происходившие на их глазах сдвиги в развитии производительных сил. Покорение сил природы, машинное производство, применение химии в промышленности и земледелии, пароходство, железные дороги, электрический телеграф, освоение для земледелия целых частей света, приспособление рек для судоходства целые словно вызванные из-под земли массы населения какое из прежних столетий могло подозревать что такие производительные силы дремлют в недрах общественного труда Маркс Энгельс сочинение второе издание том 4 страница 429 Выплавка чугуна в мире выросла между 1790 и 1870 годами в 43 раза, в Англии в 90 раз, достигнув 12 миллионов тонн. Мировая сеть железных дорог, строительство которых началось лишь в конце 20-х годов XIX -го века, составила в 1870 году уже около 210 тысяч километров. Промышленная революция была тесно связана с успехами прикладных, точных и естественных наук. Она опиралась на их развитие и, в свою очередь, стимулировала достигнутые к середине XIX века крупнейшие сдвиги в научных знаниях. Страница 179. Ведущей классической капиталистической страной в период утверждения промышленного капитализма была Англия. Будучи страной, в которой раньше других к середине XIX века завершилась промышленная революция, Англия была также единственной страной, где в основном совпали завершение промышленного переворота и одновременная индустриализация. В 1871 году доля земледельческого населения составила здесь всего 14,2%. Опираясь на промышленную мощь, Англия захватила промышленную, финансовую и торговую монополию, господствовала на мировых рынках, стояла во главе обширной колониальной империи. По мере утверждения фабричного производства, отчетливо обнаруживалось также социальное содержание промышленной революции, формирование основных классов буржуазного общества. Возрастали экономическая сила и социальное влияние промышленной буржуазии крепли ее позиции как и позиции буржуазии в целом формировался фабрично заводской пролетариат фридрих энгельс называл его самым важным детищем промышленного переворота маркс энгельс сочинении второе издание том второй страце 256. К концу рассматриваемого периода, к 70-м годам XIX -го века, в трех странах – Англии, Франции и Соединенных Штатах Америки – было около 12-13 миллионов промышленных рабочих. В Англии они составляли к этому времени половину самодеятельного населения. В Соединенных Штатах Америки около 25%, во Франции около 20%. Резко менялось положение старых общественных классов. Не выдерживая конкуренции фабрик, разорялись ремесленники, мелкие лавочники, пополняя ряды пролетариата. крестьянство все еще было большинством населения в странах европы кроме англии. Утверждение промышленного капитализма сопровождалось ростом капиталистических отношений в сельском хозяйстве появлением первых машин в земледелии росла и углублялась социальная дифференциация крестьянства вытеснение фабрикой сельских промыслов усиливало пролетаризацию деревенской бедноты и ее уход в города. По мере утверждения в экономически развитых странах Европы и Америки зрелого капитализма, все более отчетливо выявлялись присущие капитализму глубокие противоречия. Исторически ограниченный характер капиталистического способа производства наглядно обнаруживался в периодически повторяющихся экономических кризисах обусловленных нараставшим с развитием фабричной системы противоречием между общественным характером производства и частно-капиталистической формой присвоения начиная с первого циклического кризиса перепроизводства в Англии в 1825 году, движение капиталистического производства происходило от одного кризиса к другому. Расширение международного разделения труда, мировых хозяйственных связей привело к тому, что капиталистический цикл приобрел международный, а затем и мировой характер. В этот период сложилась примерно десятилетняя продолжительность капиталистического цикла. Кризисы 1825 года Англия, 1836 года Англия отразился во Франции и Соединенных Штатах Америки, 1847 год Англия, Франция, Соединенные Штаты Америки, Германия, 1857 год, Первый мировой экономический кризис, 1866 год. Переход ведущих капиталистических стран к крупному машинному производству, коренное усовершенствование средств транспорта, вели к окончательному оформлению в каждой из этих стран внутреннего национального рынка. Эти процессы сопровождались также громадным ростом международных экономических связей и международного разделения труда, расширением мирового капиталистического рынка. На этой основе шел процесс складывания мировой системы капиталистического хозяйства. При этом в условиях капитализма интернационализация хозяйственных отношений носила антагонистический характер, совершалась путем колониального порабощения и эксплуатации горсткой капиталистических держав экономически менее развитых народов и стран. В этот период активно формировалась колониальная система капитализма. Утверждались характерные для фабричного капитализма методы экономической эксплуатации колоний, которые превращались в аграрно-сырьевые придатки промышленно развитых стран-метрополий. Страница 180 -я. Буржуазные революции – национально-буржуазные движения. Утверждение буржуазного общества совершалось в ходе напряженной классовой борьбы. Основным содержанием революционного процесса в странах Европы и Америки оставалась борьба против феодальных и полуфеодальных отношений, порядков. государственно-политических учреждений. Время 1789-1871 годы, писал Владимир Ильич Ленин, есть эпоха подъема буржуазии, ее полной победы. Это эпоха буржуазно-демократических движений вообще, буржуазно-национальных в частности. Эпоха быстрой ломки переживших себя феодально-абсолютистских учреждений. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 26. Страница 143. Исходным рубежом этого периода была Великая французская буржуазная революция конца XVIII века. Она недаром называется «Великой», — писал Ленин. Для своего класса, для которого она работала, для буржуазии, она сделала так много, что весь XIX век прошел под знаком французской революции. Он во всех концах мира только то и делал, что проводил, осуществлял по частям доделывал то, что создали великие французские революционеры-буржуази. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 38. Страница 367. Последняя великая буржуазная революция мануфактурной эпохи, французская революция, совершалась, однако, в те годы, когда в Европе уже обозначалось становление фабричной системы капиталистического производства.